42 Около помпезного здания областного суда, призванного внушать уважение, было оживленно. Тут и там были припаркованы фургоны с логотипами телеканалов, репортеры проверяли микрофоны и поправляли прически, операторы настраивали камеры, стараясь занять наиболее выгодную точку для съемок на широкой лестнице.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 На этот раз больше походило на встречу старых друзей, вспоминающих трудные эпизоды, завершившиеся счастливым финалом. Первым, конечно же, представили Игоря Самсонова. Студия встретила героя аплодисментами, задарила цветами. Взволнованный виновник торжества поблагодарил всех собравшихся, не позабыл и про телезрителей.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 особо похвалил доброго монаха тинжола и добавил, «Я думаю, его геройский поступок отчасти мотивирован тем, что Тинджол хотел искупить вину родной сестры». Следователь Елена Петелина сломала жизнь Самсонову, а он его спас. «Вот так причудливо переплетаются судьбы в этом сложном деле. Но давайте оставим в покое госпожу Петелину. Она на днях родила», — сообщил ведущий.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 В отличие от других гостей, она знала Игоря Самсонова до трагедии и сыграла роковую роль в последующих событиях. Встречайте, Маргарита Сергеенко! Кто-то по инерции захлопал, кто-то неодобрительно загудел. Все помнили свидетельницу, оклеветавшую Самсонова. Ее показания сыграли ключевую роль в обвинении. Маргарита вошла и неловко остановилась, не зная, куда сесть. Шилов встретил ее со сдержанной симпатией. «Маргарита, в минуту слабости вы допустили ошибку, утаили правду и обрекли Самсонова на нечестный суд. Но я хочу напомнить всем, что раскаяние Маргариты послужило главным толчком к пересмотру дела. Она нашла в себе силы публично признаться в ошибке и попросить прощения, и даже физически пострадала за это».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 Игорь заслонился ладонью, затряс рукой и промолвил. — Забудем прошлое. Ты не виновата. Маргарита разрыдалась, Шилов бережно усадил ее на диван рядом с главным героем. Умиленные зрители дружно зааплодировали. Прежде чем попрощаться, ведущий с многократно отработанной проникновенностью произнес на камеру.